Глава одиннадцатая С утра моросил мелкий тёплый дождь, но после обеда солнце уже согревало всё вокруг ласковыми лучами. Я только что вернулась из торгового центра и, вполне довольная собой, разбирала огромные пакеты с покупками. Достала несколько рамок и вставила наши фотографии из отпуска. Купила пару галстуков мужу, а себе джинсовый комбинезон широкого покроя и пару футболок к нему. Миссис Доусон, модную кожаную сумочку, а Лили — шляпку и перчатки. Именно в тот момент, когда я достала подарки, в комнату постучали. «Кристина, ты уже вернулась?» Свекровь вошла в комнату. На ней был симпатичный бирюзовый костюм из легкой ткани. Он очень подходил к ее глазам. «Да, только что. Я ездила в торговый центр и купила кое-какие вещи. Показав рукой на свой джинсовый комбинезон и другие приобретения, я ждала ее реакции». Должна признать, у мамы Джека хороший вкус на дорогие товары, особенно если они для нее. Если же это касается меня, то обычно она реагирует, как в этот раз. «Сколько? Да это же грабеж. Как несправедливо дорого ты купила комбинезон». Она неодобрительно покачала головой. «Тебя явно обманули. В следующий раз мы поедем вместе. Я покажу, где можно купить вещи ничуть не хуже и намного дешевле». Когда же ей делали дорогие подарки, миссис Доусон принимала их с большим удовольствием. «Кристиночка, как это мило с твоей стороны!» Смягчившись, она взяла небольшую кожаную сумку и начала разглядывать ее со всех сторон. Потом, словно ожидая чего-то, с любопытством осмотрелась. Я улыбнулась и подала ей шляпку и перчатки для Лили. Мне хотелось сгладить вчерашний конфликт и не обострять без того натянутые отношения. «Передайте дочке, пожалуйста», — попросила я. Она посмотрела на шляпу и перчатки оценивающим взглядом и взяла их в руки. «Никак не могу привыкнуть к этой тяжелой конструкции. Кристина, книжный шкаф лишь портит вашу комнату». Она недовольно посмотрела на маленький красивый шкаф, заполненный книгами с разноцветными обложками. «А мне кажется, стало намного уютнее, и Джеку тоже нравится». «Хм...» Она еще раз взглянула на шкаф. «Ну, раз он так решил...» Прихватив подарки, она вышла из комнаты. Я замечала, что свекровь уступает только Джеку. Он единственный, с кем она не любит спорить, и все ему прощает. Остальным никаких поблажек. Я продолжала думать о первой жене Джека. У меня никак не получалось выкинуть ее из головы, и я мучила себя догадками. Нужно было как-нибудь отвлечься от тягостных мыслей. Именно поэтому я купила еще и саженцы, надеясь, что возня с цветами поможет мне успокоиться». Переодевшись в новые вещи, я спустилась на веранду, прихватив с собой припрятанный пакет с саженцами и прочие необходимые для прополки аксессуары. Я понимала, что свекрови вряд ли понравится моя идея, именно поэтому решила раньше времени не делиться с ней своими планами. Свежий воздух ударил мне в лицо, и я радостно огляделась вокруг, высматривая местечко для своих саженцев. Небольшой сад был полон цветов. Из лилий, колокольчиков, ирисов складывались узоры. Цветы были настолько плотно высажены, что создавали видимость яркого ковра. Их опьяняющий аромат разносился по всему двору. Я посмотрела в сторону мангового дерева, мое любимое место в саду. Там стоит полукруглая скамейка, где я провожу целые часы за чтением. Неподалеку от него белые и красные клумбы роз украшают дорожку, которая ведет к калитке. Натянув перчатки на руки, я направилась именно туда. Здесь я увидела немного свободного места, где мои хризантемы могли бы прижиться и стать хорошим дополнением к саду, пестрящему разнообразием красок. «Кристина? Что это?» Я не успела достать саженцы, как услышала громкий голос свекрови за спиной. «Абсолютно все в этом доме делается под прицелом ее зорких глаз». «Это хризантемы». Присев на корточки, я принялась за саженцы. «Вижу!» — обронила она. «И что ты собираешься делать?» «Как что?» В недоумении посмотрела я: "Сажать? Милая, но у нас совсем нет места. Неужели ты не видишь?" Более дружелюбным тоном заметила она: "Вся территория уже засажена моими любимыми цветами". Последние слова она чуть не пропела. "Этот сорт низкорослый и не занимает много места", возразила я. "Не понимаю, что тебе мешает любоваться уже посаженными растениями. Смотри и наслаждайся". Уговаривала она меня, тем самым лишая возможности отвлечься хотя бы на цветы. Но мне очень нравятся хризантемы, и я хочу посадить их сама. Нужно было сначала спросить, у меня разрешение? Ее брови недовольно сдвинулись. Я знала, что вы не разрешите. Я встала и посмотрела ей в глаза, поэтому не видела смысла спрашивать. Вам не нравится, когда я готовлю на кухне? Теперь вы недовольны, что я работаю в саду? Ну, конечно. «Ведь то, чем ты занимаешься, бессмысленно!» Ее глаза запылали огнем. «Они не приживутся здесь, и ты зря потратишь время», продолжала отговаривать она. «Моя первая невестка тоже пыталась вырастить хризантемы, но они не прижились. Свекровь будто специально напоминала мне о первой супруге Джека, и меня это разозлило. Я выбрала самый неприхотливый сорт». Заботливо покрутив саженец в руке, я снова села на корточки «Они приживутся они только в том случае, если вы поспособствуете этому». «Да как ты смеешь мне грубить?» — разозлилась она. «Что такого интересного здесь происходит у моих любимых женщин?» — послышался радостный голос мужа. Я повернула голову и увидела приближающегося к нам Джека. В одной руке он нес портфель, плотно набитый бумагами. «Джек!» — свекровь кинулась навстречу сыну. «Представляешь, Кристиночка решила посадить хризантемы», ласково пропила она, не желая его расстраивать, «и советуется со мной, как лучше поступить». «Здорово», — довольно улыбка осветила его лицо. «Да, твоя мама как раз объясняла мне, как посадить саженцы, чтобы они быстрее прижились». Я украдкой взглянула на свекровь и придвинулась к мужу для поцелуя, намеренно загородив ее собой. «Ты сегодня рано». «Удалось пораньше закончить с делами», — объяснил Джек и прижался губами к моей щеке. «Сынок, мне нужно с тобой поговорить», — свекровь ревниво схватила сына под руку. «Тебе помочь?» — поинтересовался Джек, игнорируя маму. «Ну что ты?» — опередила мой ответ свекровь. «Ты наверняка устал. Кристина сама справится». Джек продолжал вопрошающе смотреть на меня в ожидании ответа. «Здесь немного работы на полчасика», — улыбнулась я тогда за ужином увидимся», — подмигнул он и ушел вместе с мамой. Я облегченно вздохнула и принялась доставать остальные саженцы. Аккуратно выкопав небольшие ямки, я взялась за посадку цветов. Одной рукой придерживала саженец, а другой подсыпала почву. Большого опыта с цветами у меня не было, поскольку я всегда жила в квартире, а не в частном доме. За всю свою жизнь я успела поухаживать всего за несколькими растениями в горшках. Сейчас, хорошенько пролив саженцы водой, я искренне надеялась, что мои хризантемы приживутся, ведь продавщица в цветочном магазине убеждала меня, что это самый неприхотливый сорт. Когда я вошла в холл, Джек беседовал с мамой. Напряженное лицо свекрови говорило о причиняемой ей боли, а недовольная гримаса Джека свидетельствовала о его негодовании. О чем же они могут говорить? Не на меня же она жалуется. Я помедлила и задержалась за клумбой с цветами. Думаю, они не заметили меня, поскольку продолжали спорить достаточно громко. «Сынок, прошу тебя, ты же знаешь, насколько мне тяжело и больно. Сделай это ради меня», — уговаривала она. «Нет, мама», — возражал Джек, — «я же тебе объяснил, что этого не будет». Я не могла уже скрывать свое присутствие и посчитала нужным дать о себе знать. «Джек, ты еще не переоделся?» — воскликнула я. Он быстро обернулся и подошел ко мне. Казалось, он рад прервать спор с матерью. «А ты уже закончила с цветами?» Растерянный супруг взял меня за руку. Увидев меня, свекровь переменилась в лице. Я заметила, что она сильно волнуется. «Извините», — сказала я, и пошла в столовую, понимая, что помешала им. «Крис, мама сказала, что ты подарила ей сумку. Слова Джека остановили меня. Когда это ты успела?» Мне показалось, что Джек пытается уйти от неприятного разговора с мамой. Он снова подошел ко мне и взял за руку. Свекровь оставила попытки завершить разговор и направилась в сторону кабинета. «Я же выезжала за саженцами, заодно купила подарки. Просто хотелось сделать твоей маме приятное», — ответила я. «Ах, да», — растерянно произнес он. «У тебя это получилось. Мама очень довольна». «Я рада», — тихо ответила я. «Но ты, похож чем ты обеспокоен. После разговора с мамой его настроение переменилось, и это трудно было не заметить. «С чего ты взяла?» Его взгляд стал настороженным. «По тебе видно, ты встревожен. В саду ты казался другим. Свободной рукой я погладила мужа по напряженному лицу. Ты расстроился из-за разговора с мамой?» «Нет, Крис. Я просто устал». Джек улыбнулся и крепче прижался губами к моему лбу. «Деточка, отпусти его!» Свекровь уже направлялась в столовую. «Джеку нужно успеть принять душ и переодеться перед ужином. А мы уже садимся за стол», — ревниво бросила она. «Вы не видели Лили?» Она вопросительно посмотрела на нас. «Нет», — ответила я. Джек поднялся на второй этаж, а я с его мамой зашла на кухню. Войдя в комнату, она рванула к окну и обеспокоенно выглянула на улицу. «Не понимаю, куда она могла пойти?» «Вы о Лили?» — спросила я. «Да, да», — озадаченно ответила она, продолжая смотреть вдаль. Я уезжала на пару часов. Лили должна была ехать со мной, но, почувствовав недомогание, осталась дома. Вернувшись, я думала, что застану ее здоровой поднялась к ней в комнату, но не нашла ее там. «Кристина, займись ужином!» Взволнованная свекровь вложила прихватку в мою руку. «Утка должна быть уже готова. Я пойду поищу Лили и боюсь, что ей стало хуже». С этими словами она направилась на поиски дочери, а я принялась хлопотать у плиты. Внезапно раздался громкий голос свекрови, а следом Лили и Ника. Они стояли у входа в столовую. «Так я недавно выходила на спортивную площадку», недоумевала мама Джека. «Как я тебя не заметила?» Лили молчала, в разговор вступил Ник. «Возможно, вы просто разминулись», предположил он. «Мам, Лили скоро будет двадцать, и она вполне взрослая девушка». Они зашли в столовую, и я заметила, как бледное лицо Лили залил яркий румянец. Взгляд у нее был растерянный. Она мгновенно перевела его с меня на корзину с овощами. «Взрослая!» — воскликнула миссис Доусон. «Для меня она еще совсем ребенок». «Ребенок!» — передразнил Ник. «Да ее можно замуж выдавать», — засмеялся он. Но миссис Доусон, похоже, было не до смеха. Недовольно взглянув на Ника, она посмотрела на взволнованную Лили, но уже совсем по-другому, тепло и с любовью. «Лили!» «Ты очень меня напугала. Прости, я не хотела. Не переживай, мне уже лучше», — прошептала дочь и послушно устремилась в открытые объятия матери. Та запечатлела любящий поцелуй на виске дочери и погладила ее, словно маленького ребенка. Лили, закрыв глаза, наслаждалась объятиями мамы, только я засмотрелась на очередную идиллию, как услышала за спиной звонкий стук — Испуганно обернувшись, обнаружила, что часть воды из опрокинутого бокала пролилась на стол. Ник слишком импульсивно бросил его и быстрыми шагами направлялся в холл. После ужина, когда мы с Лили убирали посуду, в столовую вошел Ник. Он держал в руках небольшую коробку. «Вы не видели маму? Я забыл ей кое-что отдать». «Нет», — откликнулась я. Выходя из столовой, Ник столкнулся с мамой в дверях. «Мам, я купил тебе фен, как ты и просила». Смущенно улыбнулся он со всеми насадками, о которых ты упоминала. Они внутри, я сам проверил». Похвастался он и протянул ей коробку. «Ник, ты же видишь, у меня руки заняты. Положи куда-нибудь». В одной руке миссис Доусон держала пустой поднос, а другая была свободна. Ник растерянно смотрел на маму. «Хорошо, давай его сюда». Поставив поднос на стол, она почти равнодушно взяла коробку с феном у него из рук. «Спасибо, сынок». Еле слышно обронила она. Протяни ей эту коробку, Джек, все было бы иначе, уверенно Она сияла бы от радости, рассыпаясь в словах благодарности, обняла бы сына и с любовью приняла подарок из его рук. Но фен купил Ник. Я снова заметила, как его глаза безжизненно потухли. «Не за что, мама!» Не выдавая своих чувств, сквозь сжимавшую горло обиду бесстрастно произнес он и вслед за ней покинул столовую. Я поднялась в спальню в мыслях о случившемся инциденте, В поступке Ника было некое детское очарование. Он пытался подобно маленькому ребенку подкупить маму игрушкой и заслужить ее внимание, но его старания не оценили. Как же жаль. Он изгой в родном доме, одиночка. Но почему? Неужели из-за того, что воспротивился воле матери и не поступил на юридический? Так ведь это его желание. Он взрослый человек — У меня в голове не укладывалось, как может миссис Доусон безжалостно манипулировать детьми, добиваясь своего. «Ты в порядке?» Джек зашел в спальню и внимательно посмотрел на меня. «Да», — кивнула я. «Давай посмотрим какую-нибудь романтическую комедию, как ты любишь». Джек уже лежал на кровати и зазывал меня к себе. Тут я вспомнила, что хотела поговорить с ним. «Джек, я должна тебе сказать...» «Ты о чем?» Он сразу напрягся. «Насчет Лили». Она снова обидела тебя какой-нибудь выходкой? Джек вопросительно приподнял темную бровь. Ее выходки меня больше не обижают. Я научилась их игнорировать, ответила я. Крис, а ты осваиваешься в доме? Улыбнулся он. Игнорировать лили самый лучший способ. Она у нас... Джек запнулся. В общем, я тоже не всегда доволен ею, но иногда вместо того, чтобы тратить свои нервы и перевоспитывать, разумнее проигнорировать. По отношению к тебе она ведет себя скромно, а вот с остальными... М -м, точно как мама, — заметила я. Ты о чем? А ты разве не заметил, например, ее отношение к Дику? А, ты про это. Крис, если я не реагирую, это не значит, что я ничего не замечаю. Что же мне теперь? Сменить профессию на психолога и разбираться в семейных передрягах? У меня есть дела важнее. Знаешь, о чем я больше всего думаю? О чем? о тебе и наших будущих детях, о том, что нужно обеспечить вас, чтобы вы никогда ни в чём не нуждались. Его тёплый любящий взгляд остановился на моих приоткрытых губах. «Я знаю», — прошептала я, нагнувшись для поцелуя. Джек схватил меня за талию и перекинул через себя на постель. Я оказалась под ним, зажатая его телом. Он начал покрывать мою шею нетерпеливыми поцелуями. «Джек», — засмеялась я, пытаясь скинуть его с себя, — «подожди, Джек». Мне удалось вырваться из его объятий, и я отошла к комоду. «Иди ко мне!» — он соблазнял меня, шутливо подмигивая мне. «Ты же знаешь, я все равно тебя догоню!» — муж слегка прищурил глаза. «Ну вот!» — я снова рассмеялась. «С тобой просто невозможно серьезно говорить!» «Тебе не кажется, что ты выбрала не совсем подходящий момент для разговора?» — хриплым голосом прошептал он, неторопливо приближаясь ко мне. «Крис, сейчас слова не нужны!» Он умоляюще посмотрел на меня и медленно провел пальцами по моим губам. «Думаешь?» — еле слышно прошептала я. Голос изменил мне, и я тихо сглотнула. «А ты еще сомневаешься?» Горячее дыхание Джека приятно обожгло мне лицо. «Уже нет». Я обвела руками его шею.